Глава шестая 1554 год, 31 июля, где-то южнее Тулы Андрей нервно дернул подбородком и огляделся Ситуация складывалась очень нехорошая Кочевники, пользуясь решительным численным превосходством, сумели обложить отряд молодого водчинника Перед ним лежало большое поле в несколько километров длиной и пару сотен метров шириной Прекрасная площадка для большой битвы конных масс. Однако парень не планировал ее здесь проводить. С поля имелось порядка дюжины выходов через негустые и не очень широкие перелески, просматривающиеся практически насквозь. В принципе, неплохо. Куда хочешь, туда и уходи. Но было одно «но». В каждый из этих проходов стремился отряд степных воинов. Бегодня продолжалась который день. Группировка татар при этом потихоньку увеличивалась. Ловцы, то есть пастухи, к Андрею даже не пытались приближаться, сматывая удочки при одном его виде. дослушались и насмотрелись. Да и было их тут немного. А вот воинов скопилось порядка двух сотен. И они сидели на хвосте у парня, пытаясь его зажать. Да еще карусель получалась. И вот... Зажали. Своевременно разделившись, они смогли обложить парня со всех сторон. «Что делать будем?» Хриплым голосом поинтересовался Аким. «Прорываться!» Таким же голосом ответил Андрей. Вода во фляжках закончилась, в том числе запасных. И возможности ее пополнить им не давали, из-за чего горло у них пересохло. «Вяжемся в бой с одними, другие подтянутся!» «Ввязываться и не надо, надо бить. Желательно, сильно и быстро». «Легко сказать», — фыркнул Аким. «У нас выбора нет», — буркнул Андрей и громко крикнул так, чтобы все его люди услышали. «К бою!» После чего развернул коня и поехал навстречу преследователям. До тех было метров четыреста, и они мерно приближались шагом. чуть меньше двух десятков воинов. Выехав вперед, Андрей поднял копье свое и опустил его поперек холки-лошади, то есть подал сигнал, призывая воинов построиться в линию. И всадники стали занимать места слева и справа от него, отдав своих заводных коней кошевым. Те же оставались в тылу, готовясь двигаться вслед за Андреем в случае успеха. Построились. Медленно, шагом пошли вперед. удерживая равнение, насколько это возможно для людей, не обученных конному строевому бою. Волей-неволей вперед вырвался Андрей, остальные же держались с небольшим отставанием, из-за чего сформировался импровизированный клин, точнее, изломанная в центре линия. «Рысь!» — крикнул парень, пнув своего аргамака шпорами. И остальные последовали за ним, из-за чего эта изломанная линия стала еще более заостренной. Татары от боя не уклонялись. Их было минимум в полтора раза больше. Так что в целом они не растерялись. Да, слухи слухами, но этот отряд уже который день уходил, виляя хвостом, что волей-неволей заставит тебя чувствовать себя сильным и могучим. Луков они не брали. Зачем? Всадники-противники были в хороших доспехах, а по лошадям стрелять глупо. Они взялись за холодное оружие, поправили щиты и тоже начали разгоняться, но не сильно. Практики конных сшибок и шоковых таранных ударов копьем они не применяли. Да и не сталкивались они с ней. Рассчитывали на привычную собачью свалку, для которой большие скорости были противопоказаны. Хуже того. Они подумали, будто конные воины Андрея пытаются просто прорваться через их заслон и, не вступая в бой, уйти, поэтому экономили силы своих коней для погони. Те-то вон, разгоняются, устают. Явно не для нормального съемного боя стараются, к которому все в степи и на Руси привыкли. Полсотни метров. Андрей поправил коплевидный щит на своем плече. Опустил копье и зажал его покрепче под мышкой, натянув ремень тока. Аким по своему обыкновению завыл на волчий лад. И все всадники, включая молодого вотчинника, его поддержали. Андрею этот прием уже не сильно нравился. Повторяться – плохая примета. Однако народу он был по душе. Десяток глоток завыли вполне себе обычным образом, что в какой-то мере внесло сумятицу в стан врага. Кони их забеспокоились, завертелись. Да и облегчила подобная выходка переход отряда Андрея в галоп Вой со спины только ускорял лошадей. Десять метров. Андрей сгруппировал и чуть приподнял щит, чтобы его край почти сошелся с передним нижним краем шлема. Секунда. Другая. И удар. Андрей же в последний момент чуть пригнулся, убирая лицо с линии удара, закрывая лицо по самый шлем. И тут же в щит что-то прилетело, скользнув вверх по наклонной поверхности, чиркнув также по шлему. А вот копье парня практически без всякого сопротивления вошло во что-то. Видимо, в тело. И, вывернувшись из руки, вырвалось истока. Оно было крепким, клееным. Нормальный фасон действительно длинных копий Андрей еще пока не ввел. поэтому оно не обламывалось при успешном поражении цели. А вот и приходилось рисковать, потому что при упоре в ток копье, будучи слишком крепким, могло травмировать и своего владельца или его коня. Рядом сошелся с со супостатом Федот. Он щит не стал поднимать, как сделал Андрей. Поэтому сам хоть и поразил противника, выбив его из седла своим копьем, но в ответ получил. Правда, от соседа, копье которого скользнуло по щиту и, сорвавшись с его кромки, ударило Федоту прямо в шею. Ее защищала, конечно, кольчужная бармица, но копье это не остановило. Федот покачнулся, но усидел, лишь наклонившись на шею коня, а чуть позже совершенно на нее навалился и обмяк. Егорке тоже не повезло. Он также удачно ударил копьем, но его правую ногу зацепил второй всадник, идущий чуть позже во втором эшелоне. Саблей зацепил. Как раз в тот момент, когда Егорка уже опустил копье и пытался извлечь свою саблю из ножен. Раз! И его обожгло по бедру сильным ударом. Андрей же тем временем выхватил саблю и, развернув своего аргамака, полез в собачью свалку. Левая его сторона оказалась очень хорошо прикрыта длинным каплевидным щитом, который он приспустил, удерживая поводья. В итоге тот перекрывал не только бок, но и бедро по колено и даже голень, оказавшегося в силуэте защиты, то есть с верхней полусферы ударить в нее не было никакой возможности. Правая же сторона прикрывалась им саблей. И движением он непрерывно пер вперед и атаковал, раздавая буквально град ударов, слабых, но быстрых. То и дело цепляя неприятеля по открытым незащищенным участкам. Особенно метя в кисть правой руки и предплечье, слишком уж они были уязвимы и важны. А если туда не мог пробить, то рубил в бедро или даже голень. Убивать он не пытался и не стремился. Просто старался вывести как можно быстрее, строя максимум супостатов. Что у него прекрасно и удавалось. То один всадник, вскрикнув, обращался в бегство, то второй, то третий. Наконец, увидев, что все татары либо на земле, либо бегут, он крикнул «Отходим!». Ибо вдали были видны подкрепления. Сюда, к месту стычки, стремился ближайший отряд. А это еще пара десятков всадников. И иметь с ними дело в рукопашной схватке парень не имел никакого желания. Во всяком случае, не сейчас. Как и затевать карусель с лучным перестрелом. Убить коней они, конечно, вряд ли убьют, но попортить могут. А вся эта история еще не закончилась. Он подъехал, наклонился, выдернул свое копье со прапором из трупа, благо, что погибший упал очень удачно, и возглавил отход, не обратив внимания на то, что Егорка с Федотом, так же, как и татары, упали со своих коней. Вот в таком виде вся группа и отошла. «А где Федот и Егор?» — спросил Андрей, когда они влетели под кроны достаточно серьезного лесного массива. В такие татары не совались да и обложить толком не могли так погибли тихо произнес один из кошевых как погибли удивился парень федоту копьем в горло засадили а егору бедро рассадили да так что едва не отрубили ногу твою мать выкрикнул раздосадованный парень почему мне никто не сказал так мы думали «Что ты видел?» – пожал плечами Никодим. Андрей слез с коня и устало сел возле дерева. Преследования не было. Такие густые лесные массивы татары не совались, особенно теперь. Они явно были обескуражены прорывом, так как размен оказался совершенно неравнозначный. Группа загнанных кроликов внезапно огрызнулась и очень больно укусила. Минуты две или три так сидел Андрей, коря себя за невнимательность. Увлекся. «Всякое бывает», — подсев рядом, произнес Аким. «Их тела достались татарам». «Погрести хочешь честь по чести?» «Да, но это не главное. Ты понимаешь, кто мы для этих преследователей? Они ведь теперь над их телами надругаются». «И что будем делать?» «Отдыхать. Уже вечер», — произнес Андрей и начал снимать доспехи. А потом, оглядевшись, нашел самое высокое дерево в поле зрения и полез на него. Требовалось осмотреться, требовалось понять диспозицию. Пока еще было хоть что-то видно. Ночь была темной. Андрей тихо выглянул из кустов. Степняки сидели возле костра и тихонько болтали. Вокруг паслись лошади. Тихая идиллия, если бы не трупы, лежащие в стороне от центрального костра. Татары сели не одним большим лагерем, а несколькими, чтобы лошади могли попастись. Просто их тут выходило очень прилично. Одних воинов порядка двух сотен, плюс около полусотни пастухов-ловцов. И у каждого по паре копытных. А еще имелись вьючные лошади. В общем, огромный табун, и компактно разместить его не было никакой возможности. Все эти костры расположились в стороне от леса. центральной части луга так что стрелять из леса по ним при таком размещении было невозможно во всяком случае прицельно а лошади мир щиплющие травку выступали своеобразным барьером между лесом и отдыхающими о чем они болтали бог весть но парня это не сильно интересовало он хотел посмотреть как они организуют караульную службу и вообще насколько разумно они разместились посмотрел поглядел «Да и удалился. Что-то предпринимать было еще рано. Народ ведь не спал». «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросил Аким, когда они удалились достаточно далеко от вражеской стоянки. «Ты ведь совсем другое задумал. Ты хочешь вывести этих степняков на засаду. Не разменивайся на мелкую месть». Андрей ничего не ответил. Так в тишине они и достигли лагеря, где парень молча сел под деревом и ни с кем не общаясь думал, прокручивая в голове увиденную диспозицию. Татары безо всякого сомнения опасались нападения из леса. Судя по всему, боялись не только проказ людей, но и всякого рода мистики. Иначе бы не испугались лезть в лес за отрядом. Однако, как это ни странно, никакого караула не выставили. Видимо, понадеялись на лошадей. Ну, так себе защита. Специфическая. Самый сильный орган чувств лошадей — слух, порождающий пугливость от любых шумовых проблем. Резкий и громкий звук, лай, вой, выстрел, и даже просто какой-то незнакомый звук мог лошадей напугать. Даже обычная оболонка, начавшая лаять внезапно откуда-то сбоку, и то могла сильно вывести лошадей из душевного равновесия. А вот со зрением уже у них все было не очень. Строго говоря, это не так уж хорошо видящие существа, особенно ночью. И любой внезапно появившийся перед ними объект шугал их совершенно нешуточно. Даже резкое открытие зонтика у них перед глазами. С обонением все было еще хуже. Нюх их был слаб настолько, что многие могли учуять только в упор. Но для травоядной животинки, эволюционно адаптированной для жизни в степи, нюх особо и не требовался. «О чём думаешь?» – спросил Аким спустя, наверное, полчаса этой медитации Андрея. «Может быть, ляжешь спать? Завтра будет сложный день. И нам ещё этих, – махнул он рукой, – выводить к месту засады». «О чём думаю?» – хмыкнул Андрей. «Нам снова нужна береста». «Нет». «Да, ты ведь шутишь». «Шучу». Но для шутки нам понадобится береста. И вот ближе к рассвету, когда супостаты видели самые крепкие и сладкие сны, из леса донесся очень неприятный низкий звук. Утробное рычание. Но Андрей расположился таким образом, чтобы этот рык тонул в звуках ветра. И услышали его лишь животные с очень хорошим слухом. И лошади встревожились. Где-то в стороне рыкнул Аким. Не очень громко. Но рупор донес до лошадей этот звук. Отошел шагов на двадцать, снова зарычал. Потом еще, еще, еще. Минут пять они так с Андреем и развлекались. Однако желаемого эффекта не получилось. Вместо того, чтобы дать деру, лошади просто отошли чуть в сторону, прикрылись спящими людьми от непонятной угрозы, и всё. Наконец Андрей эта игра задрала. Он решил действовать в наглую. Осмотрелся. Никого на карауле не стояло, как и с вчера. Все спали. Лошади почему-то шума не поднимали. Так что, выдохнув, он вышел из леса и непринужденно зашагал к центральному костру, уже почти погашему. На удивление, дошел. Осмотрелся. Все спали. Он подошел к трупам, которые в Исподнем лежали в стороне. Видимо, их готовили к погребению утром, не успев похоронить вечером. Осмотрел их. Это все были не те. Ни Федота, ни Егора среди них не наблюдалось. Видимо, их собственные погибшие. Сдержав рвущийся наружу мат, Андрей пошел обратно в сторону леса. Все так же молча и тихо. Ахмед же, который так и не смог заснуть в эту ночь... проводил его взглядом полным ужаса. Ладони его вспотели от волнений, сжимая нож. Да и дыхание он затаил, чтобы не сорвать и не выдать себя, и на это требовалось немало усилий. Он видел, как лошади встревожились и отошли, а потом с той стороны появилась тень, похожая на человека. Эта тень подошла к трупам, потопталась возле них и ушла, никого не тронув. Видимо, искала они их. И в тот самый момент, когда тень растворилась во тьме, над верхушками деревьев стал пробиваться свет. В это утро Ахмед молился истово, как никогда. «Что с тобой? Не замечал раньше в тебе такого рвения?» — заметил один из его старых знакомых. «Благодарю Аллаха, что пережил эту ночь». «Почему? Да он просто трус!» — фыркнул один из молодых воинов. «Мы вчера смогли убить двух и изранить остальных, а ты кого боишься? Теней!» «Посмотри на следы возле трупов», — тихо произнес Ахмед. Один из воинов, опытный в деле следопытов, внимательно их осмотрел. Сапоги Андрея были сделаны по его заказу и очень сильно отличались подошвой от местных, что сразу бросалось в глаза. Разбирающийся в следах воин их осмотрел и, повернувшись к Ахмеду, спросил, «Кого ты видел?» «Ты видишь следы?» «Вижу». «Это следы наших людей?» «Нет, это явно не следы кого-то из наших». «Так кто это был?» «Тот, кого не боится этот юный глупец», махнул рукой Ахмед на переставшего щериться юнца. Новость о том, что у центрального костра ночью был враг, его испугала не на шутку. Андрей же вернулся в расположение лагеря злым и уставшим Он испытывал чудовищное раздражение, прежде всего на себя Зачем он полез в их лагерь? Откуда в нем эта тупая лихость? Почему вдруг для него стало настолько важно нормально похоронить тела этих людей? Чужих, в общем-то, ему И что с ним вообще происходит?